На этот раз нам предстояла командировка в Россию, века 19-70-е годы, деревенька в глуши Поволжских степей и толпа порабощенных колдуном деревенских жителей. Примеров масса. Самый страшный – этот злодей, приглашенный на свадьбу, заколдовал жениха и невесту, в результате чего те впали в детство. А по сути, даже во младенчество – И соседи по очереди дежурят с ними рядом, кормят их с ложечки и следят, чтобы новоявленные младенцы не учинили непоправимой беды, не выпили бы керосин и не подожгли бы избу. Но у соседей терпение уже на исходе, и детишкам приходится не сладко. «Когда тебя за любую провинность наказывают зуботыченными и полновесными подзатыльниками, шалеешь еще больше!» Тот же колдун наслал на людей какую-то болезнь, от которой многие жители деревни медленно чахнут, а шестеро уже отдали Богу душу по непонятным причинам. То, что это дело рук колдуна, доказать не могут, хотя сельчане уверены на сто процентов. «Если так, то я не понимаю, почему они не устроят облаву на заведомый источник всех несчастий?» – спросила я с умным видом. Профессор покачал головой, дескать, не все так просто. Но да потому сообразительное моя, что он вдруг ни с того ни с сего исчез, дом его опустел, но мор продолжается. И теперь крестьяне уже с подозрением поглядывают друг на друга, полагая, что Колдун скрывается среди них, ведь в России, как и в некоторых других славянских государствах, люди верят, что Колдун А некоторые ещё поговаривают, что он упырь. Может, принять обличия любого из соседей или даже животного, и таким образом он до сих пор обитает в их деревне. "Слушай, если он упырь, то как же под видом колдуна прохаживается по деревне днём?" недоуменно спросила я, поставив локти на стол и в задумчивости подперев голову руками. "А его днём никто и не видел." Этот тип всегда появлялся в темноте. Хотя если он и вампир, то необычный, обладающий гораздо большей силой и способностями. Вспомни хоть Дракулу. Он вполне мог расхаживать и днём, не при солнечной погоде. Ответил за друга командор. Но я уже не слушала. В моей голове на этот момент мелькали разные платья и сарафаны из той эпохи, в которую нам предстояло отправиться. Интересно, в какой наряд меня облачат? Хотелось бы что-то пышное с кружевами и кринолинами и оборочек, оборочек побольше. Кого мы в этот раз и себя представляем? Ты уже разработал наши легенды. Поинтересовалась я у кота, так как этот аспект подготовки операций полностью лежал на его покатых плечах. Он неплохо с этим делом справлялся, если помните. Одна из его несомненных удач глухонемая гейша. Про евреев и с пейсами вообще молчу. Агент 013 посмотрел на меня чего-то ехидным взглядом, сузив глаза. Да, деточка. Мы уже обсудили этот вопрос. Я, как обычно, буду представлять обыкновенного кота. Агент Алекс будет казаком, вероятнее всего, данским, возвращающимся домой на побывку с театром военных действий в Средней Азии. Дело это происходит во времена царствования Александра II.